ростить урожае человечности любовь задумчиво повторил деденк для этого стоит жить и работать даже до изнеможения честь вторая глава первая ты уже уходишь спрашивает как спрашивали в те дни не голосом а жгучей болью и ду любимая хочет как-то успокоить свою любовь и не знает, как это сделать, ибо что наши слова в часы разлуки. Горячие руки, молящие очи, уста ищут его. Беззащитностью, стоном, преданностью она обвивается вокруг него, не пускают к порогу, ибо кто знает, вернётся ли он к этому порогу. Подожди ещё, Данилка, подожди. Пора уже пора пора соглашается мирослава но ты подожди я ждал бы до да времени ждёт отрывает и не может оторвать её от себя а сам слышит за окнами знакомый скрип это карастель как и прежде открывает рассвету калитку у мирославы задрожали губы задрожали веки данилка а как мы будем без тебя и хоть тяжко на душе он грустно улыбается кто ж это мы Она вскидывает на него слезой притуманенный взгляд, а голос её звучит низко, по-матерински тревожно. Я и ребёнок наш, ты не подумал о нём? Ребёнок, и впервые в её первом предчувствии, в первом прикосновении к тайне материнства, ему слышатся веяния того, для чего мы живём, того, что должно быть с нами и после нас. Любимая хочет что-то сказать и не знает что, а сердце уже заполняет всю грудь. Правда, как он не подумал, что у них может быть ребёнок, которого возможно и не увидит он. Это уже судьба. А сейчас он с благодарностью склоняется к Мирославе, обнимает, целует её губы, брови, глаза, в которых отблески синего вечера сменились потемневшей печалью чёрной ночи. Я всюду буду думать о тебе, о вас. Он поднимает её словно ребёнка на руки, прижимается головой к её груди, а на память из детских лет приходит мамин голос: "Были себе журавль да журавка, на косиле сямца полны ясельца. Вот и прощай, журавка. Прощай, журавль идёт навстречу войне или смерти". Не жаль было себя и своей кривдой ущемлённой молодости а жаль было всего обиженного мира и своей журавке и рук своих которые ещё и до сих пор не наработались в доволь так на войне нарабатываются будь она проклята верил не подведёт его глаз посылая смерти смерть верил что до последней капли крови будет биться с недолей до последней ибо разве он не сын своей земли Хотя и хлебнул горько и несправедливости, однако никогда дурные помыслы не забредали в его голову, никогда. Он бережно ставит Мираславу на пол, устланный саблями татарской травы, вглядывается в окно, за которым утро размакивает ресницы, и вода из брода подает голос, а молодая рож раздвигает над собой сизый сон. И на рож он не насмотрелся, не налюбовался ею. Не наслушался ее шелеста, да и наслушается ли когда-нибудь? Вот и прощай, мое сердце. Данил, побудь еще немного с нами. Сто нам отзывается такой родной и такой сейчас непривычный голос, и снова Мираслава обвивается вокруг него, не пуская от себя. Не могу, любимая. Почему что не можешь? Словно с прасонии спрашивает, о чём и спрашивать не надо, и смотрит, как никогда не смотрела, издалека или из прошлого. Почему? Потому что уже утро. Потому что ты уже там, повела головой в ту сторону, где витала смерть. Стояла перед ним беззащитная и печальная, словно стебелёк в росе, а руки всё искали и искали его и падали вниз. И там и с тобой, только ты любимая, как бы оно уже ни было, не смотри на мир сквозь слёзы, слезами не защитишь ни себя, ни нашего ребёнка, ни кого. Слышишь? Слышу, Данилка. Кого только умолять, чтобы ты возвратился? Я приду к тебе, непременно приду. Придёшь за чем-то, переспрашивает она. Буду ждать тебя, как свою долю, как долю его, будут ждать как долю. только из-за этого стоит жить, страдать и до последнего битья с чёрным вороном не долю. Когда Данила по саблям татарского зелья дошёл до порога, что стал порогом прощания, Мирослава встрепенулась, вскрикнула, заредала: "Подожди, Данилка, подожди, я сейчас". Взмахнув своим пшеничным снапом, Она бросилась к одежде, зашили стены ею, потом рукой вытерла ресницы, пересохшие губы и через какую-то минуту, держась за его руку, как тень, шла и к гримичам, и к Оксане, и к татарскому броду, за которым все замахнатилось утро и женская печалью горевали луговые чайки. А где тот погоноч птах, что по ночам напевал? Крюок, крюк, крюок, крюк. И где тот журавы, что спасал его на болотах? Теперь ты сам должен стать тем журавлём, что спасает жизнь. Данила так поглядел вокруг и на землю утреннюю, и на голубезно небо, словно весь простор хотел вобрать в себя, ещё раз обнять, обхватить узлом рук. Он обнял Мирославу и быстро, уже боясь себя, подошёл к берегу, сорвал с привязи цепь, столкнул чёлн на воду и прыгнул в него. Качнулся чёлн, качнулся его зелёный мир, качнулось всё, что годами укладывалось в душе. Прощай, любимая, ой, бросилась к нему Мирослава, да полоса воды с затопленными тенями верб, с затопленной печалью камышей уже пролегла между ними. Данила Данила с мольбой протянула руки к нему, к лёгкому, вербовому челну, к неразгаданному. Всплеснув вскрик, всплеснула весло, оттолкнулся берег, с глаз капнула слеза, свисла капелька времени. Ещё и ещё всплеснуло весло, и уже на этом берегу она, а на том он, а между ними влажное золото от милей и заспенное или не проснувшееся солнце в броде. Ой, бродит татарский два берега, два солнца тут, а жизнь одна, да и та не полная. В рай воян Камати, Данила без всяких осложнений, прошёл мобилизационную комиссию и облегчённо вздохнув вышел на просторное, поросшее спорошам подворье, которое теперь стало печальным пристанищем родных и близких, что прощались и проститься не могли, у краткой выпивали по чарки, а упивались горем. Обходя грубкие пары, обходя печали матерей, он пошёл вдоль ограды, за которой неизвестно куда бежали всполохи ржи, Приглядываясь к ним и вбирая в себя беспокойство нивы, Данила склонился к плетню, а поржи, оживая, пошли его года, добрые и недобрые, пошли его воспоминания, его тревоги, всплеснули волной родные броды и послышался ее голос, ее шепот, ее слезы, журавкой звала Мираславу мать. Были себе журавль да журавка, и вот коса смерти замахнулась на них. замахнулась на всё. Неожиданно сбоку тихий вскрик Данилка. Он отаропил. К нему бежала она. Бежали маки на её платьице, бежали, перетряхивая те маки её ножки. Бежал ветерок в её волосах, от которых веяло степью и грустью Матиолы. Откуда ж ты? С какого ты поля? Из какой мечты? Даже не верилось, что это его наречённая что он обнимал, ласкал её, что её пшеничные волосы дозревали на его руке, и что сквозь сон она доверчиво звала его Данилка. Мирослава, грустя и улыбаясь, протягивает руки через плетень, крепко обхватывает шею Данила, крепко как может, прижимается к нему. Данилка родной, пришла, прибежала, как ты? Ну как и люди? Вот я сейчас скинусь к часовым, упрошу, чтобы пропустили. И тут же метнулась и в миг прилетела к нему, уже держа руку возле сердца. Ты не сердишься, что мы пришли, смотрит на него с надеждой. И как сказано было это мы. Снова волна благодарности всколыхнул его сильное тело. Он обнял Мирославу, целует, гладит глядит не наглядится на неё удивляюсь её голос который сегодня уже с рассвета звучит тайны материнства с какого ты поля из какой мечты любимый самый лучший это ты самый лучший будет ли время когда мы хоть наглядимся на тебя будет любимая и на ранних и на вечерних зорях буду молить судьбу чтобы берегла тебя уже обращаясь к невидимым звездам, сказала так, как говорят наши седые матери. Может, мы выйдем с этого двора вон к тому житечку? Нельзя, любимая, к житечку часовые без пропуска не пустят. Пустят? Я говорила с ними. Данила покачал головой. И что они сказали? Если уж такая жена просит, то отпустим мужа на два часа. А как ты? Еще два часа счастья. Когда же больше станет его, еще придет наше доброе время. Тогда к житечку, чтоб нам было жить тяжко, сказала как заклинание. Тогда к житечку взглянул на нивы, что бежали добежали к самому небосклону, просеивая солнце и тени.